Двадцатая. Обидчивость не годится для долгого пути. Не значит, что для братства ищем лишь надземные совершенства, но лишь предупреждаем, что такой груз не следует брать собою. Нужно успеть запастись радостью и успеть испытать ее в различных обстоятельствах и в разную погоду. Не следует мучить себя истязать но испытать чтобы знать меру своего тела.